Свой свет Молодой Равин жаловался Равину из Рисхина. — В часы, когда я посвящаю себя занятиям, я чувствую в жизни свет, но как только я оставляю их, все уходит. — Что мне делать? — Равин из Рисхина ответил. — Ты подобен человеку, пробирающемуся через лес темной ночью. Какое-то время другой человек с лампой сопровождает его, но на перекрестке они расстаются, и первому приходится нащупывать путь одному. Вот если бы у тебя был свой свет, ты не боялся бы никакой темноты.